«Полковник, сегодня вы затмили меня», — сказал он мне, когда мы направились в Каледонию. «Что вы хотите сказать, Белл?» «Друзья, с которыми я вас познакомил, не обращали на меня никакого внимания. Я был для Доффи и Холла своего рода аттракционом, пока не явились вы. А сегодня вечером они забыли про меня. Не будете ли вы иметь что-нибудь против, если мы скажем им в следующий раз...» что я держал для вас лошадей. Вы в самом деле хотите этого, Билл? Да. Я думаю, что это увеличит в их глазах мой престиж». Несколько дней спустя мы снова собрались у Мукена. Я стал рассказывать издателям историю какого-то мрачного преступления. Дойдя до середины, я остановился и обернулся к Портеру с таким видом, словно память вдруг изменила мне я не могу вспомнить важной подробности. «Билл, помните?» — сказал я. «Это было в ту ночь, когда вы держали лошадей». Доффи выронил вилку и громко расхохотался. Он потянулся и схватил Портера за руку. «Черт возьми! Я всегда подозревал вас, Билл Портер!» «Благодарю вас, полковник, за эту любезность. Вы оказали мне большую услугу». Благодаря этому предполагаемому сообщничеству с вами я продал сегодня утром два рассказа, сказал мне Портер на следующий день. Эти господа вообразили, что я в самом деле принадлежал к вашей шайке. Теперь я сделался героем в их глазах. И однако Портер ни за какие блага в мире не сознался бы перед этими людьми в том, что провел три года в тюрьме. Я уверен, что Боб Дэвис знал об этом. Он ясно дал мне это понять. Доффи и Холл тоже чуяли, что этого человека окружает какая-то тайна. «Знаете, полковник, входя в людные кафе, я всякий раз испытываю ужасный страх, что какой-нибудь бывший каторжник вдруг подойдет ко мне и скажет. «Здорово, Билл. Давно ли вы выбрались из каталажки?» «Никто» никогда не сделал этого. Это нанесло бы невыносимый удар гордости Портера. Особенно в то время, когда слава была для него еще новостью. После веселого уюта, которым был отмечен этот обед у Мукена, после всей болтовни и балагурства, им овладела тяжелая, давящая тоска. Воспоминания прошлого, страх за будущее – То и другое, казалось, с гигантской силой сдавливало с обоих концов. Светлое, счастливое, настоящее Билла Портера.